Так, многозначительно протянул Колька и встряпенулса. Александр прислушался. На улице под крыльцом, на размытой дождями дорожке, мягко шлёпали чьи-то шаги. Но завыстел в лесу ветер, зашелестели листья берёз, забарабанили крупные капли, и снова всё смолкло. Колька перекрестился и таинственно подмигнул. Домовой «Нечистая сила? Ха-ха-ха! <смех> так стало быть насчет провокации!» «Так-с! Но ведь я уже докладывал вам!» «Что вы докладывали?» «Я докладывал, что если есть малейшее подозрение, то я, Александр Николаевич, работать не буду. Я уйду, совсем уйду, из дружины. Не желаю грязью играть!» Александр взглянул на него. «Не желаете?» Нет. Да что же это в самом деле такое? Обидно, Александр Николаевич. Ох, как обидно. Если только за этим звали, то уж лучше было не звать. Ни укащик я, ни не доносчик, нет. Я всем верю. Значит так, не судьба. Ну, прощайте, Александр Николаевич. Он вздохнул и приподнял картуз. Всего лучшего пожелаю. До свидания, адё. Колька встал и улыбаясь всё той же непонятной улыбкой, не спеша пошёл на балкон. Александр понял, что он уйдёт. И в ту же минуту ему стало ясно, что он не ошибся, что перед ним не товарищ, не дружинник Колька Босяк, а тот продажный убийца, которого он вчера разгадал. И повинуясь тайному чувству, он внезапным и сильным движением схватил Кольку за воротник. сколько вскрикнул. Его глаза загорелись, он размахнулся, но не ударил и опуская руку тихо спросил: "Зачем?" А затем, бледнее от гнева, повелительно закричал Александр: "Что до сих пор я с вами говорил как товарищ, как член дружины, а теперь? Теперь извольте слушать. Я начальник, вы подчинённый". Я офицер, вы солдат. Я приказываю вам отвечать. Поняли? Я приказываю. Где ваш Браунинг? Отдайте его. Медленно догорала свеча, и громадные сизые тени, тени кольки и Александра, колыхаясь, боролись на потолке. Колька, красный с посиневшим лицом, шевелил беззвучно губами, силы что-то сказать. Но он не сказал ничего. Он покорно полез в карман и подал заряженный браунинг. «Отпустите, Александр Николаевич!» Александр оставил его и бросил револьвер на стол. Колька сел и попробовал улыбнуться. «Тунда-тпрунда-балалайка! Что это вы так рассердились? Из-за чего шум? Из-за того, что я из дружины желаю уйти!» Так ведь, господи, надо понять. Мне... мне тоже обидно слушать. Что я, шпана, лакус или крепостной? Не хочу. Слышите? Амур и могила, шабаш!» Он одернул поддевку и воровато покосился на дверь. Где-то близко под самым окном снова зашуршали замедленные шаги. Колька вытянул шею, Александр усмехнулся. невысокого роста, очень широкий в плечах с потемневшими молочно-голубыми глазами, он неподвижно стоял перед Колькой и с ненавистью в упор смотрел на него. Теперь они оба понимали друг друга. Колька чувствовал, что Александр способен убить и не верил в это убийство, как не верит никто своей насильственной смерти. И хотя он действительно служил у полковника Шена, и получил деньги и сегодня утром донёс на дружину он не считал себя виноватым то же самое что и он делали все начальники советчики и друзья филёры вахмистры надзиратели и переодетые офицеры и именно потому что он не считал себя виноватым он не мог поверить что александр не ненавидит его но ему было страшно И по преувеличенно дерзким словам и по блуждающим взглядам и по склонённой взлохмаченной голове Александр понял, что он боится. Он сжал губы и отступая на шаг, вынул тяжёлый с длинным стволом револьвер. Я вам советую сознаветьсь. Шутите, Александр Николаевич, захрипел озлобленно колко В чём прикажете сознаваться? В том, что я честно работал, делал революцию как мог. Я даже не понимаю, почему вы со мною так говорите. Что это за разговоры? Ей-богу, и опять же этот наган. Эх, ма, Александр Николаевич, грешно отольются кошки с мышки на слёзки. Он отвернулся и с огорчением махнул рукой. Сознавайтесь, чувствуя, как неровно забило сердце, шёпотом повторил Александр. Но тут произошло то, чего он не мог ожидать. Сколько быстро вскочил и дунул на свечку. Свечка сразу погасла. В то же мгновение Александр услышал жалобный звон, посыпались стёкла. И сейчас же, не рассуждая, по вину ис всё тому же властному чувству, не видя ни кольки, ни даже рамы окна, "Боясь, что уйдёт колька", и чутьём угадывая прицел, Александров скинул револьвер и надавил на курок. Гулко повторённый эхом прокатился неожиданный выстрел, сверкнуло жёлтое пламя, и что-то охнув упало на пол. Александр зажёг спичку. Под окном ногами к столу на животе лежал колька. На затылке у правого уха По рыжим спутанным волосам сочилась тёмную струйкою кровь. Александр надел шляпу и странно согнувшись, задевая в потёмках за стулья, вышел ощепью на крыльцо.